Глава 53. Анна сказала Каю, что останется на Вале коронате еще на 2-3 дня. И он посмотрел на нее с выражением ⁇ Ну, тебе лучше знать, которое у него всегда было на готове, потому что при его профессии приходилось часто его использовать. Он пообещал решить вопрос с Фиамой как можно быстрее и умчался. Был теплый день. Лаванда перед дверью ванной пахла так сильно, что она чувствовала ее запах даже под ореховым деревом. Лаванда, розмарин, шалфей. Все пышно цвело. Трещали цикады, и у Анны появилось ощущение, что она впервые в жизни делает все правильно. Энрико уже полтора часа был в доме и медитировал, когда Альдо, работник соливковых рощ в Дудове, приторахтел на своем велосипеде с моторчиком и остановился прямо перед дверью кухни. Энрико выглянул сверху из окна своей спальни. Альдо улыбнулся во весь беззубый рот. А Энрико сказал на итальянском. «Добрый вечер, Альдо! Почему ты приехал? Что случилось?» Энрико был вежливым, но не слишком приветливым, потому что терпеть не мог, когда его заставали врасплох. Того, что он сам и никто другой был виноват в том, что к нему нельзя было дозвониться по телефону, он, казалось, просто не понимал. Альдо не торопился. Со своей вечной, будто застывшей на лице ухмылкой, он слез с мопеда, и, не сводя испытующего взгляда Санны, стряхнул пыль со своих рабочих штанов. В отличие от Энрико, который никогда не задумывался о таких вещах, Анна моментально сообразила, о чем подумал Альдо. Жена Энрико была в Германии, а на террасе сидела женщина, в шортах и сандалиях, в шляпе от солнца и с книгой в руках. Она была похожа на кого угодно, только не на гостю, которая заглянула на пару минут. Наверняка застывшая ухмылка Альда объяснялась тем, что наконец-то появилась хорошенькая история, о которой можно будет трепаться в Дудове дня два, не меньше. «Карло позвонила мне», — сказал Альда на итальянском, но в этот момент голова Энрику исчезла из окна, и он спустился вниз по лестнице. Вернее, не спустился, слетел. Когда он хотел, то мог быть таким же быстрым, как двадцатилетний юноша. «Хорошо, что он не застал нас вдвоем», — подумала Анна. Если бы мы сейчас сошли по лестнице вдвоем, было бы хуже. Но если один вверху, другая внизу, это еще куда ни шло. Альдо сказал, что Карла позвонила и попросила передать Энрику, что она сегодня в 6 вечера прибывает на вокзал Монтерварке и просит, чтобы муж её встретил. — Сэрто, — сказал Энрику, — конечно, сделаю. Спасибо, Альдо. Спасибо, что ты специально приехал сюда, чтобы сказать мне это. — На здоровье! — пробормотал Альдо. — А как же по-другому? а Анне показалось, что в его голосе прозвучало непонимание. Эти придурки-немцы живут в такой глуши, и у них не даже телефона. Тем самым они вредят не только себе, если что вдруг случится, но и создают дополнительные хлопоты соседям. Энрико исчез в кухне и через пару секунд появился с бутылкой Просекко, которую сунул в руку Альду. «Передай привет своей жене и еще раз большое спасибо!» Альдо засиял, взял бутылку, пристроил ее на багажнике, коротко кивнул Анне, сел на велосипед и уехал. «Ну, тогда я собираюсь», — сказала Анна. «Я поселюсь в той же гостинице в Сиене, где и жила. Она не такая уж страшно дорогая, и там все окей. Но я думаю, что мы остаемся на связи. Я скажу, чтобы мне перевели деньги из Германии, и на следующей неделе, или через неделю, оформим договор». Договорились. «И речи быть не может!» вы останетесь здесь. У нас же два дома. Этого вполне достаточно для троих человек. И вы сможете сэкономить на гостинице». У Энрику был такой командный тон, что у Анны стало кисло во рту. «А Карла?» Анне было чертовски неловко. «Что она подумает, если приедет, а я у вас? Хватит и того, что наплетет Альда после того, как увидел меня здесь. Карло ведь не знает, что я хочу купить этот дом. Может...» — Стоит осторожно предупредить ее об этом, когда вы будете одни. — Нет, — сказал Энрико. — Вам не кажется, что она будет потрясена, когда увидит меня здесь? — Нет, — снова сказал Энрико. И Анна вздрогнула. Это «нет» прозвучало так, словно кубик льда упал в пустой стакан. Энрико был спокоен. — Она не будет возражать. Можете мне поверить. Она ошеломленно замолчала. Что ей делать? Остаться или все же уехать? Энрико, казалось, почувствовал ее нерешительность и добавил. «Кроме того, вам нужно познакомиться. Карла любит этот дом. Но еще больше она любит сад, цветы и траву вокруг дома. Это все ее творение, Это ее дети. Она должна знать, на кого их оставит. И для нее будет легче, если вы ей понравитесь». «О, боже мой!» она смахнула челку с потного лба. У нее появилось непреодолимое желание сбежать отсюда. Она хотела купить дом, но охотно бы обошлась без этого психологического прессинга. Она повернулась и пошла на мельницу. Черт возьми, это были связи Энрику, и это была его проблема. К ней все это не имело никакого отношения. «Смотри на это спокойно», — сказала она себе. «Ты с этим мужиком не спала, значит, твоя совесть чиста. И если ты не купишь этот дом, его купит кто-то другой. В принципе, тебе должно быть до задницы, как отреагирует Карла». Все это она говорила себе, но сама же этому не верила. Она взяла мобильный телефон и поднялась на гору, чтобы позвонить Гаральду. Она застала Гаральда во время обеденного перерыва. Он только что сунул в микроволновку замороженный готовый обед. Кенигсбергские тефтели с пятью розочками брюссельской капусты и тремя кусочками картофеля. Ужасная еда, сказал он, хуже, чем в больнице. Ну что поделаешь? Он постарался, чтобы это не прозвучало как упрек. «Наверное, ему не хватает меня в качестве поварихи», — подумала она. «Хотя бы так». Она сказала, что дом уже, считай, купила, что предварительный договор подписан. После чего сделала паузу, в ожидании упреков, предупреждений или, как минимум, лекций. Но их не последовало. Гаральд был очень деликатен и сказал. «Ты все сделаешь как надо». Это выбило оружие из ее рук. Она ожидала, что придется произносить длинную речь в свою защиту. «А как твои дела?» — спросила она. «Все спокойно. Сюда попадают в основном туристы. Кто-то на солнце обгорел, кто-то наступил на морского ежа. Собственно, я мог бы на время прикрыть практику и приехать к тебе». Анна не верила своим ушам. Она ожидала всего, но только не этих слов. Гарльд чуть ли не мурлыкал. «Подожди, пока я куплю дом» пока выселится Энрику и Карла. Потом мы сможем делать здесь все, что захотим, и ты мне определенно будешь нужен. Я вообще-то хотел приехать не только в качестве грузчика мебели. Похоже, у него была легкая простуда. Я не это имела в виду. Правда, она хоть чуть-чуть, но все-таки подумала об этом. И Гаральд это знал. Было прекрасно, когда рядом кто-то, кто быстро и без проблем может разместить светильники, заменить газовые баллоны и повесить полки. Но главное, чтобы Гаральд не явился сюда и не попытался отговорить ее от покупки дома. Она хотела, чтобы он приехал, когда все будет решено и ничего уже нельзя будет изменить. «Тогда скажешь, когда будет пора. Если к тому времени не накатит волна летнего гриппа, я приеду». «Очень мило с твоей стороны». Они замолчали. Неловкость с обеих сторон была явной и Анна закончила разговор. Говорить больше было не о чем. Анна медленно шла назад к дому, и невольно в ее памяти всплыла история с Памелой, хотя сейчас она считала ее смешной, а свою тогдашнюю реакцию — детской и чрезмерной. Сегодня она, конечно, не стала бы топить саксофон в аквариуме. Сегодня она села бы за свой туалетный столик, уделила бы достаточно времени тому, чтобы тщательно нанести макияж. Накрасила бы губы помадой, которая никогда не нравилась Гаральду, и отправилась бы на поиски. Как ты со мной, так и я с тобой. Ты даже не представляешь, как это больно. Тогда, в том проклятом году, десять лет назад, она потеряла все, что ей было дорого: сына и постепенно мужа. У нее больше не было подруги, не было сестры. И дело не в Памеле. Памела была ничем и никем. Помела не была настоящей подругой. Анна просто использовала ее. Вероятно, Помела знала это и потому не испытывала угрызения совести. Она была невероятно удобной, без всяких претензий и всегда под рукой. Помела была похожа на собаку, которая виляет хвостом, когда чужой человек ведет ее выгуливать. И как-то внезапно история с Помелой сошла на нет. Гарри и Анна почти не разговаривали, и незаданными оставались вопросы: откуда ты пришел в такое время? Уже почти час ночи, или Что, так долго затянулась у Фрау Ханзан? Или С каких это пор ты ходишь играть в Кегли? Ты же раньше этим не интересовался. Анне было все равно. Она не спрашивала, а он ничего не говорил. Гарольд никогда больше не упоминал имени Помелы, а она вообще вычеркнула ее из жизни. Иногда она даже на время забывала о ней. Для Аны ее больше не существовало. Памела же чувствовала себя уязвленной. Конечно, она злилась из-за саксофона, но хуже всего было то, что Анна ударила ее. Этого унижения она вынести не могла. Насколько она сама унизила подругу, об этом Помела, естественно, не думала. Но Анна была вне пределов досягаемости, и Помела не имела возможности дать почувствовать ей свою ненависть и презрение. Зато Гаральда она достала. Он валялся у нее в ногах, пытался объяснить поведение жены и купил ей новый саксофон но она просто не могла сделать ничего другого, кроме как перенести всю злобу на него. Он потерял свою привлекательность, потому что был женат на Анне. Она злилась, что у него был тот же адрес, что и у нее. Он мог тысячу раз уверять ее, что у него с Анной нет ничего, и даже меньше того, она не верила ни единому его слову. Гер доктор был мужем сумасшедшей, распускающей руки женщины. Ей не хватило соображения, чтобы понять, что именно сейчас она легко могла бы победить, и она долго убеждала себя, что не может больше встречаться с Гером Доктором, пока окончательно не потеряла его. Ему надоели ее постоянные колкости и злоба, он был сыт по горло косыми взглядами на рынке. В глазах окружающих он больше не был отцом, потерявшим сына. Он был тем, кто спал с женщиной, которая на балу пожарной команды вечно сидела на скамейке, в то время как другие танцевали. Он не устраивал по Мэле сцен. Он не хотел объяснений. Он просто перестал ходить к ней. И все закончилось так же незаметно, как и началось. она поняла перемену значительно позже. Когда из шкафа исчез компакт-диск с музыкой Хиндемита. Она жила словно робот. Улыбалась, если кто-нибудь заходил, и улыбалась, если кто-нибудь уходил. Она брала анализы крови, проводила исследования мочи приводила в порядок картотеку пациентов и говорила приторно-сладким голосом «Фрау, заходите!» Она десятки раз на день открывала и закрывала кабинки номер один и номер два. «Будьте любезны, разденьтесь, пожалуйста, до пояса». И уже через несколько минут забывала, кто в какой кабинке. Она назначала время приема, соединяла пациентов по телефону с Гаральдом, давала добрые советы, выслушивала болтовню и сплетни а вечером уже не помнила, кто приходил на прием. Она готовила еду в таком же количестве, как и раньше, но эти горы невозможно было одолеть, потому что Феликса с ними больше не было, а сама она почти ничего не ела. Гарольд никогда не жаловался. Он приходил с работы, разогревал часть еды и ел одно и то же блюдо 4-5 дней подряд. Безропотно. Наверное, он так же мало, как и она, замечал, что ест. После обеда, Он укладывался на кушетку, складывал руки на животе, закрывал глаза и лежал неподвижно. По нему не было видно, спал ли он, думал или умер. В три часа он отправлялся осматривать пациентов на дому, а в 4:30 снова был в своем кабинете. Если случалось что-то непредвиденное, то он, бывало, приходил позже. Пациенты относились к этому с пониманием, потому что умели ценить то, что им не приходилось тащиться к нему с температурой под 40 Вечером почти всегда Гаральд уходил. Для него невыносимо было оставаться дома. Молчание сводило его с ума. она не спрашивала его, куда он уходит и когда вернется. Ее это просто не интересовало. К нему всегда можно было дозвониться. Как пациентам, так и Анне. Но она не звонила никогда. Однажды она поймала себя на том, что уже забыла его номер телефона. Ей было стыдно, что пришлось рыться в записной книжке, когда соседка попросила номер Гарольда, потому что у ее мужа разболелся живот. По воскресеньям они регулярно посещали родители Анны в Гамбурге, у которых был дом вблизи аэропорта. Анна сходила с ума от того, что разговор каждые две минуты прерывался ревом двигателей взлетающих или приземляющихся самолетов, а чашки на столе звенели и плясали на блюдцах. Но ее родители не слышали этого гула. Не потому, что они оглохли, просто они настолько к нему привыкли, что даже не замечали. Наверное, человек привыкает ко всему. Эта мысль утешала. Это после обеденное время по воскресеньям было трудно выносить. Снова и снова разговор неизбежно возвращался к Феликсу, хотя Гаральд и Анна старались избежать этого и умело переводили в другое русло любую тему, которая могла этого коснуться. Но матери Анны всегда удавалось разразиться слезами и она задавала одни и те же вопросы на которые никто не мог ответить в большинстве случаев это продолжалось полчаса пока мать всхлипывала отец брал в руки иллюстрированный журнал и перелистывал его его рот превращался в узкую четкую полоску губы исчезали между ними невозможно было бы просунуть почтовую марку гаральд не отрываясь смотрел на скатерть и помешивал свой кофе Хотя в нем не было сахара. Он размешивал кофе минут двадцать или больше, пока мать не переставала плакать. Мать Анны могла плакать, а Анна нет. Она могла утешиться куском вишневого пирога, а Анна нет. У нее не было никого, с кем она могла бы поговорить, но ей не хотелось, чтобы такой человек был. Это было как с землетрясением на протяжении недели об этом говорят по телевизору все сочувствуют и соболезнуют. Потом катастрофа забывается, хотя потерпевшие еще годами будут мучиться от ее последствий. Так, есть и так, наверное, будет всегда, потому что каждое страдание действует на нервы посторонним, если они снова и снова о нем слышат. Этого не выдержит ни один человек, и через время сочувствие превращается в отторжение и агрессию. Ни один друг и ни одна подруга не выдержали бы, если бы она месяцами говорила о Феликсе. Поэтому она даже не пыталась этого делать и оставалась наедине со своими мыслями. Она всегда радовалась минутам перед сном, когда в мыслях была вместе с Феликсом, и никто ей не мешал. И каждый раз она молилась, чтобы к ней пришел сон, в котором сын был бы с ней. Был зимний вечер в конце января. Суббота. Точную дату она забыла. Было ужасно холодно, потому что дул сильный ветер. Буря завывала вокруг дома Старый каштан перед окном кухни подозрительно скрипел, и Анна боялась, что дерево упадет на крышу. Собственно, это ей было все равно, но каштан с почти стопроцентной вероятностью разбил бы окно в детской, а этого она бы не вынесла. Ей было страшно даже представить, что ночью ледяной ветер будет гулять по комнате Феликса и свистеть над его кроватью. Анна сидела в своей комнате за компьютером, бесцельно блуждала по интернету а потом решила пойти вниз и посмотреть телевизор, пока не отключилось электричество. В кресле сидел Гаральд. В первый момент она испугалась, потому что думала, что он ушел, как почти каждую субботу, в пивную Штартебекер играть в скат. Но он не играл в скат. Он сидел в гостиной и смотрел на нее. У него в руках не было ни бокала, ни газеты, ни книги, ни пульта от телевизора. Ничего. Он просто сидел тут она забеспокоилась но не спросила что случилось она взяла газету с телевизионной программой посмотрела в нее и хотела пройти мимо мужа чтобы включить телевизор в этот момент он взял анну за руку и потянул к себе на колени впервые за долгое время он крепко обнял и удержал ее ей было неописуемо хорошо у нее было такое чувство словно она уже давно дрейфовала в океане а теперь появился кто то То вытащил ее из воды в лодку, завернул в одеяло и снова заставил кровь пульсировать в ее жилах. Ей хотелось оставаться так часами и днями. Оба они сказали друг другу ни слова. Он просто поднял ее на руки и понес наверх в спальню. Нельзя утверждать, что теперь, наконец, в доме врача поселило счастье, но они снова стали разговаривать друг с другом, по крайней мере, обсуждать важные вопросы. Это пошло им на пользу. И обстановка в семье больше не была такой натянутой, что казалось, будто дом взорвется, если кто-то скажет «доброе утро» или позвонит в дверь. она уже не боялась встретить Гаральда утром в кухне или в ванной. Она даже постепенно привыкла улыбаться ему в знак приветствия. Постепенно она снова стала понимать, что, собственно, означает быть дома. Она больше не парила в безвоздушном пространстве, охваченное скорбью. У нее снова было тело она снова была женщиной. Гарольд сделал ее такой. Поскольку Анна признала этот дом своим гнездом и своим убежищем, она принялась им заниматься. Она скребла полы, чистила ковры специальной пены, закрасила царапины на стенках белой краской, оттерла липкие полки для приправ, протерла шкафы и выстрела гордины И чувствовала себя с каждым днем все лучше. Иногда она останавливалась во время работы поскольку что-то тянуло внизу живота. Это было неприятно и необычно, что-то подобного она не ощущала уже целую вечность. И каждый раз она ходила в туалет, чтобы посмотреть, не начались ли месячные. Но ничего не было. И постепенно в ней зарождалась мысль, которой не было уже годами. Мысль, которая в школьные и студенческие годы постоянно вызывала у нее кошмары. До того времени, когда она познакомилась с Гаральдом, и когда впервые у нее возникло ощущение, что наконец-то и встретился тот, кто ей нужен. Она бросила учебу, вышла замуж за Гаральда, и у нее появился Феликс. Вдруг все стало нормальным и легальным, а не грязным и запрещенным. Она больше не была потаскухой, а стала матерью, получившей благословение от родителей, друзей, знакомых и государства. Успокаивающее чувство. После этого... Она еще пару лет принимала противозачаточные таблетки, а когда прекратила их принимать, то они в своей практике секса установили иные приоритеты, которые просто делали беременность невозможной. Анна чувствовала себя хорошо, и у нее никогда не возникало чувства, что Гаральду чего-то не хватает. Эта мысль впервые появилась у нее, когда возникла помела. А теперь вдруг это постоянная тянущая боль и это странное ощущение и задержка месячных уже на целую неделю. Конечно, они не предохранялись в тот штормовой январский вечер. Они были слишком заняты тем, чтобы по-новому познакомиться друг с другом, завоевать друг друга и снова разжечь слабый жар угасшей любви. Когда начала бушевать страсть, они почти сошли с ума, и потом она лежала в его объятиях, плача и снова возвратившись к жизни. Через восемь дней... Анна сделала тест. Палочка теста лежала на столе, а она несколько минут, словно тигрица, металась по комнате, не в силах ни читать, ни делать что-то. И пыталась понять, чего же она хочет. Да или нет. Положительный ответ или отрицательный. Что есть проблема или что нет проблемы. Чего-то нового или пусть все остается по-старому. Она этого не знала. Через пять бесконечных минут она заставила себя зайти в кабинет. Сердце билось так, что, казалось, готова было выскочить из груди. Лицо горело, и она еле шла. Так подкашивались ноги. Она чувствовала себя подсудимой, ожидающей приговора присяжных: виновно или невиновно. Короткого взгляда было достаточно. Результат теста был ясен и однозначен: Виновно. Потому что если человек теряет голову, то это никогда не обходится без последствий. Феликс исчез, зато новый ребенок собрался в дорогу. И вдруг не осталось ни единого чувства. Одно лишь отчаяние. В следующее воскресенье Анна и Гаральд отправились на прогулку. Гердоктор с супругой вместе прогуливались по деревне, чего не было уже три четверти года. Если раньше тема для деревенских сплетен была помела то сейчас, конечно, это явное и выставленное на всеобщее обозрение примирение. Она в душе надеялась, что именно сейчас не зазвонит телефон, и Гаральду не придется уходить, потому что старый кнут поломал ногу, и Аган упал с тягача, или у маленькой майки лопнул аппендикс. Она хотела с ним поговорить. Сразу же. На дамбе. С видом на море. Или на береговой полосе, затопляемой во время прилива. Он обнял ее за плечи, и они медленно пошли по дамбе. Справа — зимняя луга с пасущимися немногочисленными овцами, а слева — коричневато-серый ил береговой полосы, простиравшейся так далеко, насколько хватало взгляда. И тогда она сказала ему это. Сначала он уставился на нее так, словно она была зеленовато-айвового цвета и только что вышла из неопознанного летающего объекта. Потом закричал и воздел руки к небу, словно хотел стащить оттуда Господа Бога и прижать его к себе. Потом громко рассмеялся, поднял Анну на руки и закружился с ней, так что она летела, как на цепной карусели. Потом заорал, «Так это же здорово!» и начал кувыркаться на дамбе, пока не потерял равновесие и без сил не свалился с нее на луг, сияя и тяжело дыша. Гер вывалится в овечьем навозе», — подумала Анна, И оценил это выступление своего солидного мужа, который в этой жизни твердо стоял на обеих ногах, как с ног Он совсем обалдел от радости. Он радовался, строил планы, он мечтал, он был бесконечно счастлив. Феликс был забыт. Все начиналось сначала. Новый ребенок, новое счастье. Но на этот раз он будет присматривать за ним. По-настоящему, круглосуточно, такого с ним больше не случится он будет видеть как растет этот ребенок как он женится как будет учиться в институте внуки будут прыгать на его колени и этот ребенок умрет после него через много много лет после него как и положено анна становилась все тише и тише чем больше он говорил тем больше что то в ее душе восставало когда он начал говорить как он хочет переоборудовать комнату феликса перекрасить ее поставить новую мебель У нее созрело окончательное решение. Пусть даже это разобьет сердце Гаральда. Когда Гаральд в своей крошечной мастерской в подвале начал мастерить колыбельку, она сказала, чтобы он прекратил это. Другого ребенка не будет. Гаральд медленно выпустил инструменты из рук, словно именно в этот момент в его голове пронеслись тысячи мыслей, и он пытался с ними разобраться. Он все понял, и просто был не в состоянии что-то сказать. И тогда началась новая эра молчания, прерываемая лишь короткими замечаниями, едкими вопросами и краткими приказами. Звонил кто-нибудь? — Почему не купил хлеб? Я же тебе говорила. — Расчисти зимний сад, мне нужно место. — Где счет за электричество? Он же лежал на столе. — Слушай, и поймешь, что я имею в виду. Гарольд тосковал по существу, которое даже не знал. Анна по сыну, которого любила на протяжении десяти лет. Он скорбел о жизни, которую хотел начать сначала, а она о жизни, которую потеряла навсегда. Анна не могла избавиться от мысли, что однажды Феликс возвратится, и тогда его место в доме не должно быть занято. Гаральд скорее мог представить, что в их саду упадет метеорит, чем то, что однажды Феликс будет стоять перед их дверью. Возможно, Она уехала в Италию, чтобы доказать Гаральду, что найдет Феликса, живым или мертвым. Возможно, она тоже хотела провести заключительную черту и тем самым спасти свой брак. Но до этого еще было очень далеко.